Но то сильные руки подняли его с кровати и поставили на пол. Андрюша открыл глаза. За окнами в лесу было еще сумрачно, чуть светало. Денисюк улыбался Андрюше. «Пишлы», — скомандовал он. Денисюк торопился прорыть траншею до двух часов дня, когда кончится на заводе первая смена, и рабочие пойдут домой. Конечно, кое-кто завернет к школе. Старый токелажник считал себя артистом и готовил представление. Школьники тоже явились, все с лопатами. Денисюк прикинул оставшийся объем работы и велел им делать из выкинутой снизу земли метровый вал вокруг всего бака, чтобы тот оказался как бы в земляной чаше. К назначенному времени около школы собралось много народу. И как бы случайно туда заехал директор. Все шептались, ничего не понимая. Близ окруженного земляным валом бака не было видно никаких подъемных приспособлений. Правда, одна лебедка была, но далеко в стороне. От нее к баку шел трос, которым Денисюк, приставив лестницу еще в самом начале работы, зацепил заимевшееся на самом верху бака ушко. — Ну как, Архимед? — весело окликнул Денисюка генеральный. — Дай тебе точку опоры, и ты перевернешь мир. — То можно. — Кто он ему отозвался, Денисюк? «Бак повернем! А мир еще в октябре семнадцатого повернули!» «Это верно!» — согласился директор. Выполняя приказание Денисюка, Андрюша с Дениской тянули от школы пожарный рукав. Собственно, тянул один только Андрюша. Дениска остался у пожарного крана. Неожиданно громким басом Денисюк рявкнул Алло, давай, хлопцы, давай, как на пожар! Андрюша встал на земляной вал и направил из бронспойта струю воды вниз, в траншею. Что это он? Размыть канаву, что ли, хочет? Послышались голоса из толпы. Дениска разматывал второй рукав. Скоро канава стала наполняться сначала в две, а потом в четыре струи. Денисюк. Кромненько отошел в сторону и принялся сворачивать козью ножку. Генеральный предложил ему сигарету, но тот отказался. В толпе теперь начали понимать, что задумал старый Денисюк. Кто-то в восхищении цокал языком. Денисюк не оборачивался, только в узких глазах его играли огоньки. Андрюша задыхался от гордости. В глубине души он гордился и самим собой, он все-таки догадался. Может быть, он тоже станет изобретателем. Металл, конечно, тяжелее воды, но ведь это Архимед заметил, лежа в ванне, что тело в воде становится легче настолько, сколько весит вытесненная им вода. А если пустой бак погрузить в воду, Он вытеснит столько воды, что она куда больше будет весить, чем железо бака. Вот и получается, что железо можно сделать плавучим, если оно имеет форму бака, корабля или даже трубы, когда у нее концы закрыты. Толпа гудела. Вода наполняла траншею, и огромный нефтяной бак всплывал, как судно в шлюзе, Он поднимался у всех на глазах, вырастая из-под земли. Школьники кричали «Ура!», генеральный жал Денисюку руку, Андрюша сиял, а Дениска в общей суматохе закурил. Бак поднимался вместе с уровнем воды в канале. Как и всякое судно, он имел осадку приблизительно около метра. Теперь становилось понятным, зачем сделан вокруг бака метровый вал. Земляная чаша нужна была для того, чтобы вода, наполнив ее, поднялась выше земли на метр, и дно всплывшего бака оказалось вровень с землей, даже чуть выше. Вода немного просачивалась через земляные стенки чаши, но уровень ее неизменно повышался. Бак продолжал всплывать, он казался теперь непостижимо огромным. Ребята, глядя на него, запрокидывали головы. Денисюк палкой определял, где находится дно бака, поднялось ли оно над землей. «Доброе — Доброе! — крикнул он. — Эй, хлопцы! Дениска! Андрюшка! Дуй до лебедки! Натягай трос! Дениска с Андрюшей стремглав к лебедке и стали крутить ручки. Трос натянулся, бак! Поплыл в сторону лебедки. Толпа оживилась. Бак заметно двигался от одного края чаши к другому. «Доброе!» — крикнул Денисюк. «Зараз наш бак на сядет», — пообещал он. В толпе уже поняли, что он задумал. Несколько рабочих взяли у школьников лопаты, чтобы помочь Денисюку прорыть земляной вал. По мере того, как они уменьшали толщину вала, вода просачивалась все сильнее и, наконец, хлынула из чаши потоком. Бак стал оседать. Трос натянулся. Краем бак стоял на твердой земле. Натянутый канат держал его за ушко на весу. Вода вытекала из земляной чаши. Бак больше не плавал на воде. Двое рабочих сменили ребят у лебедки, Денисюк командовал, трос укорачивался. Бак стал заметно накреняться, как бочка, когда ее наклоняют, чтобы опорожнить. Толпа ревела. Добровольцы быстро раскидали часть земляного вала, на который валился теперь бак. Еще несколько минут, и под натяжением троса бак настолько накренился, что центр его тяжести прошел над ребром, которым бак опирался на землю, и бак сам собой опрокинулся, повалившись выпуклой стороной на землю. Толпа с громкими криками кинулась к баку и, толкая его, покатила прочь от школы, как гигантское колесо. Денисюк едва успел освободить трос, зацепленный за ушко. Генеральный подошел к Денисюку. Велик заклад был. Да нет, не велик, отозвался тот. Нашла коса на камень. Инженерная коса на рабочий камень. С кем поспорил, допытывался директор. А тут с одним усмехнулся Денисюк.